Глава четвёртая. «Ох!» — простонала, прикладывая руку к голове. «Ну и приснится же всякая ересь!» «Маш!» — позвала подругу, всё ещё не желая открывать глаза. «А давай мы больше не будем гадать, а? А то мне потом всякие страшилки снятся!» Но вместо ответа тишина. «Маш!» — снова позвала её. «Ушла, что ли?» «Сделала предположение». «Ладно, тогда нужно вставать. Что-то есть захотелось». Начала медленно подниматься, при этом нехотя разлепляя глаза. И замерла от неожиданности. Я оказалась в совершенно незнакомом для себя месте. Ошарашенно оглядываюсь по сторонам и натыкаюсь взглядом на злого мужчину. «Кто вы?» – тут же последовал вопрос с его стороны. «А вы?» – в свою очередь поинтересовалась у него. «Вопросы тут задаю я» прорычал он, гневно сверля меня взглядом. «С какого вы мира?» «Чего-чего?» не поняла я, садясь как можно удобнее на очень уж неудобном диване. «Твёрдый он какой-то?» Я спросил, «С какого вы мира?» «Это шутка такая, да?» Вполне серьёзно задала свой вопрос. «А видно, что я шучу.» «Да вы вообще на шутника не особо-то смахиваете. Но вот это вот всё...» Обвела руками помещение. Какое-то средневековье, честное слово. Странные, надо сказать, декорации. Мужчина, сидящий за письменным столом, устала потёр виски, прикрывая глаза на мгновение, после чего, взглянув прямо на меня, произнёс. «Значит так. Послушайте меня внимательно. Я буду говорить...» «А вы не перебивайте. Договорились?» «Не очень понимаю, зачем он мне что-то будет рассказывать, но всё же согласно кивнула». «Отлично». Итак, вы каким-то невероятным образом оказались в мире, именуемом Астарот. Мире, наполненном магией и различными существами, о которых вы, возможно, даже никогда не слышали. Но суть не в этом. Я должен понять, откуда вы появились, чтобы отправить обратно. Как можно подробнее расскажите о себе и о том, чем занимались накануне своего попаданства в мой мир. Сижу, слушаю, не прибивая. И вот не верю ни единому его слову. Говорит самую настоящую чушь. Его мир? Магия? Существа, о которых я никогда не слышала? И название-то какое глупое придумал? Астарот. Что это вообще такое, что за бред он несёт? А ведь вот так по виду и не скажешь, что у него с головой-то не всё в порядке. Мужчина внешне очень даже ничего, вполне привлекательный. Но не сказать, что прям вау. Ну, обычный. Не могу сказать, какого он роста, так как сидит за столом, зато отметила развитую мускулатуру под чёрной рубашкой и каким-то странным пиджаком, расшитым золотой тесьмой. Странный наряд, длинные пальцы на руках, на одном из которых красовался перстень с красным камнем. Сапфир? Или просто стекляшка? Хочет произвести впечатление? Не очень-то получается. «Вы меня вообще слушаете?» Услышала вопрос этого странного незнакомца. «Что, простите?» — переспросил его, делая невинный вид. «Я просто немного задумалась, отвлеклась. Вы что-то спрашивали, да?» Незнакомец недовольно сдвинул брови к скрещивая пальцы на руках. «Девушка!» — начал он. «Простите, не знаю вашего имени. Дарина. Да и знать не горю желанием.» Произнесли мы одновременно. От его слов немного обалдела. Даже открыла рот, чтобы сказать ему, какой он невоспитанный. Но слова почему-то не шли с языка. «Просто можете сказать, где вы живёте?» «Ох, какой хитрец! Ему адрес мой нужен? А для чего? Думает, что у меня есть деньги?» «А зачем вам?» — подозрительно сощурилась, сверляя его взглядом. «Как же с вами сложно!» — выдохнул мужчина. «С какого вы мира?» — непонимающе выгнула правую бровь. «Артун? Иртан? Энгир?» «Мужик», чуть подавшись вперёд, спросила я, «Ты вообще соображаешь, что это несёшь какой-то бред? Есть только один мир и одна планета, и это Земля». «Значит, Ингир». Кивнул он, начиная что-то искать у себя на столе. Я молчу, не понимая, что он вообще делает. Если это какой-то розыгрыш, то он очень глупый и слишком уж затянувшийся. «Послушайте, любезный». Поднялась с диванчика, делая вид, что отряхиваю из себя невидимую глазу пыль. «Я понимаю, что вам кто-то заплатил, чтобы меня разыграть, но давайте закончим с этим фарсом. Мне нужно возвращаться домой. Сегодня Рождество, так что хочу принять ванну, а затем отправиться к родителям. Мы договорились с ними, что я сегодня прибуду к шести вечера». Незнакомец мазнул по мне недовольным взглядом и продолжил заниматься своими делами. «Эй, ты меня слышишь?» «Сколько вам лет?» Задал он странный вопрос. «И вот что странно. Я к нему на «ты» обращаюсь, а вот он почему-то на «вы». Это что, типа, такое воспитание, или он отыгрывает свою роль? А тебе зачем?» Удивилась его вопросу «Если спрашиваю, значит, нужно». Спокойно ответил он, хотя в голосе отчётливо слышались недовольные нотки. «Хм, этот странный тип умеет себя сдерживать? Редкое качество в наше время. Сейчас, куда ни глянь, мужики точно бабы истеричные. Чуть что, сразу истерику закатывают». «Угу, как мой бывший». «Как вспомню, так вздрогну». «Нет, разумеется, не все такие, но всё равно их немало». «Мне девятнадцать», — гордо вскинув голову, ответила ему. «И что? Это что-то меняет?» «Пока не знаю». Пожал он плечами с головой, зарывшись в какие-то бумаги и книги. «Господи!» — всплеснула руками, закатывая глаза. «Да что ты там ищешь?» «Ответ. Как вернуть тебе обратно в твой мир?» Он что-то достал из верхнего ящичка стола и уставился в непонятную мне вещь. Плоская, чуть светящаяся, с железным ободком по краю и странным узором сбоку. «Такси вызвать, дело с концом. но оплачиваешь за проезд сам», — тут же добавила я. «Я не просила, чтобы меня сюда доставляли». «И вообще, как вы так умудрились всё провернуть, что я даже не почувствовал ничего?» «Вы с Машкой всё это организовали, да? Ну, я ей задам, когда вернусь обратно». На такое ощущение, что мужчина даже и не слышал, что я сейчас говорила. «Повтори-ка, как тебя зовут?» Попросил он, ткнув пальцем в ту странную штуковину и теперь не мигающий глядя на меня. «Дарина?» «Значит так, Дарина. Ответь на один вопрос. Что ты делала перед тем, как оказалась в этом месте?» «Мы с Машкой ерундой маялись», — махнула рукой, улыбнувшись. «Она сказала, что у неё есть заклинание, которое позволяет своего суженого увидеть». Даже если он где-то там. Снова махнула рукой. Фиг знает где. насуженого значит. Как-то недобро сверкнув глазами, прорычал этот мужчина, начиная подниматься из-за стола. Ну да. Попятившись задом, ответила ему. И что-то мне совсем не по себе от его грозного вида стало. Но я Машке не поверила. Почему же? Поинтересовался он, не сводя с меня злого взгляда. Потому что всё это ерунда машинально отвечая на его вопросы, а у самой от отчего-то все поджилки начали трястись. «Ерунда, значит?» — кивнул он. «А ты не подумала, что в ночь, когда это самое гадание совершалось, ты открыла портал в этот мир? Не подумала, что всё, о чём ты только что говорила, на самом деле не такая уж и ерунда?» «Ого, какой он злой! И большой!» Как только мужчина вышел из-за стола, я поняла, насколько он высокий. Метра под два, не меньше. Развитая мускулатура, но не качок. Довольно широкие плечи, узкая талия и бёдра, длинные ноги, обутые в высокие сапоги с какими-то железными вставками по бокам. «Ты!» — прорычал он, надвигаясь на меня грозовой тучей. «Маленькая, безмозглая дурочка, играющая древней магией, открыла портал в мой мир». «Ой, что это у него с глазами? Чего это они стали алым загораться?» «Ты даже не представляешь, что натворила!» «А можно мне домой, а?» Пропищала, вжимая голову в плечи. «За время, что я тут нахожусь, мне только сейчас стало страшно». «А что, если это всё не розыгрыш? Что, если меня и в самом деле затянула та непонятная светящаяся воронка?» «Домой?» — зло хохотнул он. «А про родной дом ты можешь теперь навсегда забыть». «Что?» С ужасом в голосе выдохнула я, не веря в услышанное. «Что слышала?» — рявкнул он. «Произнеся заклинание, о котором ты и понятия никакого не имела, ты связала наши судьбы прочной нитью». «Чего?» — не поняла я, нахмурившись. «Того. Хотела погадать насуженного? Тогда принимай. Он перед тобой».